«Хорошо быть оптимистом». Кроссфорд с продолжением. В воскресенье мы всей семьей разгадывали кроссфорд. «Великая русская река, пять букв», – объявил папа. И тут же сам ответил «Волга».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 «Грузинская царица, двенадцатый век, 6 букв», – продолжил папа. И снова сама ответил. «Тамара». «Ой», – вскочила мама, – «совсем забыла. Нужно срочно позвонить тете Томми». И мама кинулась к телефону. «Ну и кроссворд, прямо руководство к действию. Вот что значит творческий подход к разгадыванию», – засмеялся папа. «Поехали дальше».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 И все без толку Оказывается, нужно просто загадочно улыбаться. Но придется потренироваться. Я схватил репродукцию и подбежал к зеркалу. Смотрю на Джоконду и улыбаюсь. То так, то этак. «Что с тобой?» – изумился папа. «Ничего. Просто картина понравилась», – уклончиво ответил я. Утром я примчался в школу и прямо в раздевалке столкнулся со Светой Петуховой.